Глава четвертая. Школьный день начинается в спальне. Узкие железные кровати, составленные по две, тянутся рядами от стены до стены. Возле них маленькие крашеные сундучки, на которых ребята сидят вместо стульев. Казенного здесь только лежащий на досках матрас, набитый соломой, да ватная подушка поэтому спальня пестрит разноцветными домашними наволочками и живописными лоскутными одеялами. «Артемка, вставай!» — будет Сережа Артема Черного, лежащего на соседней кровати. Опять проспали. А еще хвастали вчера, смеется, уже застилая свою постель, Павлушка Хобачев. «Мы ранее тебя встанем!» Он учился... Второй год и привык к строгим школьным порядкам. Артемка и Сереж едва успевают управиться, как появляется дежурный учитель с проверкой, а из коридора слышны уже радостные крики: Корзинщик, корзинщик пришел. Звенями диками ребята тесно обступают старика-корзинщика и покупают маленькие, теплые, еще трехкопеечные булочки. Сладкий чай они получают в столовой, и после короткой молитвы торопливо пьют его. В школу уже пришли ученики, живущие по домам. Учатся в ней во всех трех классах примерно шестьдесят ребят, но в тесном школьном интернате только сорок из них. По широкой крутой лестнице все вместе поднимаются на второй этаж в небольшой зал, торжественно именуемый «рекреация». В зале, против полукруглой входной арки, огромная от пола до потолка икона Господа Вседержителя. По сторонам ее синеют два окна. Еще не совсем рассвело и неярко горят под потолком подвесные керосиновые лампы. Учителя серьезные, важные, в застегнутых на блестящие пуговицы мундирах. Ученики в зале не помещаются, и часть их стоят в арке и даже в небольшом коридорчике. Утреннюю молитву читает священник. Молится он лицом к иконе, и задним из застриженных затылков видна лишь его густая и пышная грива. Прямо с молитвы ученики расходятся по классам на урок, и первоклассники идут в свой рядом с лестницей, мимо колокольчика на стене, который все еще трясет за веревочку дежурный. Урок русского языка ведет старший учитель Евгений Михайлович Хитров, высокий, широколобый, с коротко стриженными волосами, похожими на щетку. Его прозвище Шерстяной очень подходит к нему. Он легко передвигается от кафедры к доске, диктуя, пишет на ней предложения, громко и понятно объясняет. Усы и небольшая бородка шевелятся строго и внушительно. Ребятам все известно про его большую семью, тоже живущую в школе. Никто не удивляется, когда, приоткрыв дверь, заглянет в класс любопытная шестилетняя Маша Хитрова, Или протопает по коридору трехлетний Саша. А маленький Борис чаще с матерью. Наталья Ивановна учит девочек из церковно-приходской школы, которые занимают классную комнату внизу у самой лестницы. Остальные учителя живут в квартирах на втором этаже. Макнув ручку в чернильницу, Сережа уверенно водит пером. Объяснение учителя он схватывает на лету и всегда успевает посмотреть по сторонам и понаблюдать за одноклассниками. Впереди старательно сопит Епифанов. Староста Иван Смирнов серьезно и задумчиво смотрит на доску. А с соседнего ряда дружески подмигивает Сереже Артемка, сидящий вместе с Мишей Потехиным. Первый класс самый большой в школе. Четыре ряда парт заполняют угловую шестиоконную комнату. Все в ней интересно. Портреты Пушкина и Некрасова, чучело-вороны на шкафу, стоящие на полу счеты с точенными деревянными кружочками на железных прутьях. И весь урок с иконы в переднем углу строго смотрит на учеников Иисус Христос. К великому удивлению Сережи В школе оказалось немало стихотворцев, а самый известный из них, Егор Тиранов, сидит с ним за одной партой. Бывший рабочий великодворного стекольного завода, он много старше своих 13-14-летних одноклассников и держится особняком. Среднего роста, фронтоватый и вместо форменной фуражки, как все ученики, носит круглую черную шляпу. Скуластое, замкнутое в себе, вечно нахмуренное лицо говорит о какой-то внутренней работе, заполняющей его. Свои стихи он читает страстно, с порывистыми жестами, не обращая особого внимания на слушателей. Сережу поражает его угрюмая скорбная муза «Мир ночного мрака, слез и бессилия». К его известности Сережа относится ревниво, но стихов его принять не может. Нет в душе его места тирановскому унынию. То полыхнет в ней, просияв росинками на крапиве, заря, то зазвучит песня косарей, неведомо как, донесшаяся из родного края. Вот это его, его навсегда. И даже здесь, вдали от дома, греет, И скрашивает одиночество. Звонок на перемену. И школьное здание вмиг оглашается топотом и голосами засидевшихся ребят. Бегают и возятся младшие, старшие покуривают, Прячась от дежурного учителя в укромных уголках. Сережа с Мишей Потехиным успевают заглянуть и в женский класс, В котором учится Мишина сестренка Оля. Но что там глядеть-то, один писк и косички. Девочки сидят со своим рукоделием даже в перемену, нечасто отваживаясь выходить из класса к озарующим мальчишкам. После арифметики и короткого завтрака тихо на уроке закона Божьего. Ведет его новый заведующий школой Отец Алексей. Старенького отца Василия Динариева. Школа хоронила совсем недавно. Вечную память вместе с хором пел и Сережа. И до сих пор, когда водят их в церковь, непривычно видеть заснеженный бугорок, куда навеки положили человека, которого он знал. Длинноволосый, седоватый бородище, отец Алексей рассказывает ученикам о Боге просто и понятно, как о своем знакомом. Мешая слушать, громко скрипит парта под Васькой Епифановым. Отношения с ним не заладились у Сережи с самого начала. Добиваясь всего с трудом, Васька не взлюбил Есенина за легкий характер, за веселость, за способности, позволяющие хорошо учиться, почти не готовясь. Скрип усиливается. «Епифанов, повтори». Что я сказал о Святой Троице? Застегнутый врасплох, Епифанов медленно встает. На лице застыло глубокое раздумье, но оттопыренные уши начинают предательски краснеть. Он беспомощно озирается, его умоляющий взгляд останавливается и на Есенине. «Без Троицы дом не строится!» — шепчет тот, пугливо косясь на священника. Епифанов обрадованно повторяет подсказку. Хохочут ребята! Смеется отец Алексей, но звонче всех жизнерадостный хохот Есенина. Ну ты, погоди! Опускаясь на место, грозно показывает увесистый кулак Епифанов. Я тебе устрою, Троицу. И вот. Прихватив с собой собственные ложки, ученики, толкаясь, бегут на перегонки на обед. Снова молитва, и каждый класс садится вокруг своего стола. На столах по две большие миски с дымящимися щами. Слышен только стукоток ложек да дружное чавканье. Эти же миски кухарка наполняет кашей. Кашу едят спокойнее а чай пьют и совсем-то по-домашнему, растягивая удовольствие. Уроки для первоклассников закончены, и, получив два часа свободного времени, они шумно собираются на улицу. Но сверху из рекреации еще долго разносятся по школе слова молитв и церковное пение. Это ученики старших классов упражняются в богослужении.